Глава 15. В Кадисе ины королевские указы и муниципальные установления существуют словно бы для того, чтобы не выполняться. И запрет на празднование карнавалов в их числе. Хотя официально не устраивается ни балов, ни музыкальных вечеров, ни публичных представлений, на Масленицу каждый веселится кто во что горазд. И несмотря на усилившееся в последние дни обстрелы,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 Пересекаясь с отрядами чернокожих, невольников и свободных, а те пляшут на улицах под барабаны и дудки. В ходе долгих и ожесточённых споров и даже дебатов в кортесах о том, должен ли город из-за войны отказаться от празднеств, или всё же лучше будет показать французам, что они ни указ, и ни помеха, и всё пойдёт своим чередом, возобладало второе мнение. Горящие на плоских крышах бумажные фонарики со свечами внутри В видны с таво берега бухты, да и расцветившие огнями корабли на рейде, тоже бросают вызов вражеским бомбам. Взявшись под руки, Лалита Пальма, Куравильчес и Кузентонио идут по площади Сан-Антонио со смехом лавируя меж разнообразных ряженых, запрудивших мостовую. Они тоже в маскарадных костюмах. Лалита в широкой чёрной тафты маске, оставляющей на виду только рот в чёрно-белом домино с надвинутым на голову капюшоном, кура, хранящая верность своему стилю, в военном мундире, в трехъярусной бахромчатой юбке, вышитой плодами земляничного дерева, в шапке, какие носят маркетанки, в картонной маске с нарисованными усами. Кузен Тонио в венецианской маске и в костюме Махо Тореро. Куртка с позументами, узкие и короткие штаны, сетка на волосах, а за кушаком вместо большого складного ножа три гаванские сигары —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 А пошли в уполон, предлагает Куро. Сегодня тот единственный день в году, когда женщины могут свободно посещать Кадизские кофейни. Обычно они довольствуются кондитерскими, которые со своими шербетами и прохладительными напитками, разнообразя им сластей на витринах и отделанными красным деревом рукомойниками, больше подобают слабому полу. Вы обе спятели, возражает Кузентонио. А обо мне подумали? С двумя такими красотками это всё равно что оказаться в орву львиным. До да вас даже выслопают. И это почему ж слопают? Веселится Лалита. Мы не одни, нас оберегает удалец Махо. Матадор подхватывает кура истребитель бешеных быков. И потом завершает Лалита под маской. Не отличишь красотку перед тобой или уродина. Кузен со скептическим вздохом принимает свой удел. И они направляются в Аполлон, на угол улицы Мурге.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 Все трое переступают порог к кофейне, над которой в виде вывески укреплены выкованные из железа тамбурин и лира. Кузен Тонио в Аполлоне завсегдатый, и лакей при входе тотчас узнает его даже в маске, приветствует с особой сердечностью и, низко склонясь, принимает в ладонь серебряный дуру. — Устрой-ка нам, Хулито, какой-нибудь хороший столик, чтобы моим дамам было удобно и всех видно. Не знаю права, дон Антонио, остались ли еще свободные... Ставлю ещё один дуру, что не найдёшь, и проигрываю. Вторая монета, скользнув, в ладонь превратника мгновенно исчезает, была и нет в кармане его передника. Постараемся. И 5 минут спустя дамы уже пьют коричневый ликёр, а кузен Антонио Пахарета сидит на стульчиках, только что расставленных вокруг складного стола, который другой обслуживающий принёс и пристроил у колон большого патио.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 По своему обыкновению очень вольная в речах, отпускает шпильки по поводу нарядов, масок и поведения окружающих. Смотри, смотри, вон та в зелёном корсаже и с идом по реке. Провалится мне на этом месте, если это не сноха пансусугасти. Думаешь, она? Дёжь, поверь мне. А вот мочку ей жуёт вовсе не законный супруг. Какая-то бесстыдница курита. Здесь, как и всегда в кофейнях, много мужчин. Местных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 который город целый год соблюдает с неукоснительной истовой строгостью. В эти смутные времена превративший Кадис в миниатюрную Испанию, он по-прежнему открыт для всех, однако же каждый знает здесь своё место. А если не знает или забыл, не будет недостатка в тех, кто тотчас напомнит. Идёт война или нет, сюда перебрались из Кортес или ещё куда, но не масок, не разудалого карнавального веселья, недостаточно, чтобы уравнять неуравниваемые. Может быть, размышляет Лолита. Придёт день, когда эти юные философы и либералы, что ведут жаркие споры в кофейнях про изнешли пылки речи о просвещении, о народе и торжестве справедливости, всё это переменят. А может быть и нет. В конце концов там, в Сан-Филипп-Энери, сидят священники, аристократы, адвокаты, военные, но нет нгоциантов, нет лавочников. И нет народа как такового. Хотя депутаты постоянно твердят, что выступают от его имени и для его блага, король по-прежнему в плену французов, а приоритет нации, вызвавшей столько дебатов, есть всего лишь несколько десяти бумаг с надписью Конституция на верхнем листе. И даже в весёлом столпотворении царящем в Полоне эта разобщённость более, чем очевидно. Бросается в глаза, что Кадисцы и прочие испанцы рядом, но не вместе. Да и рядом-то лишь до известной степени, и до тех пор, пока им по дороге. Ещё рюмочку. Так и быть, лалита позволяет налить себе ещё ликёру. Ты я вижу, задался целью погубить мою репутацию. А ты погляди на курру, бери с неё пример. Она известная бесстыдница. Сверху по-прежнему хлопьями разноцветного снега летят конфетти.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 Что пробудил её к этому? Что пробудило в ней такую отвагу? Коричневый ликёр? Или быть может, она в тот миг уже соскользнула на край шиканового лёгкого, умиротворяюще спокойного хмеля, который не приглушал чувства, а обострял их, и порождён был музыкой, метелью разноцветных конфетти, голым весёлых голосов, фзизом от табачного дыма в пространстве, отделявшем Лалиту от Корсара. Капитан Колибри сидит в одиночестве, Но на мраморной столешнице рядом с бутылкой Лалита замечают два стакана. ПП Лобо в своём всегдашнем синем шертуке с золотыми пуговицами в белом жилете, поверх сорочки, повязанной широким чёрным галстуком, разглядывает всё, что творится вокруг с живым, хотя и чуточку отчуждённым интересом, и не принимая участия в общем веселье. Почувствовав рядом чьё-то присутствие, он в тот самый миг, когда Лалита останавливается, поднимает на неё глаза. Зеленоватые, искрящиеся от огоньков бесчисленных свечей, и оглядывает подошедшую снизу доверху, до полумаски и края чёрного шёлкового капюшона, который она приближаясь накинула на голову. Потом скользит взглядом сверху вниз, видно, что не узнал. Добрый вечер, маска, произносит он. И белоснежная полоса улыбки рассекает бронзовое лицо в рамке густых тёмных бакинов. Не поднимаясь, не отводя глаз, лобы чуть склоняется над столом, наполняет рюмку и предлагает её Лалите. А та, в восхищении от собственной решительности, под испуганными взглядами кузена Тоньо и Куры Вильчес, следящих за ней издали, принимает, подносит к губам, но лишь пригубливает. Крепкая водка, чуть отдающая анисом, обжигает рот, Потом возвращает Рюмкому Рику, который следит за ней, не переставая улыбаться. Ты что, не мая? Теперь в голосе его любопытство или пробудившийся интерес. Лалита Пальма спрашивает себя, в чьём же обществе сидит капитан. Кому же принадлежит вторая рюмка? Молчит из опасения, что голос раскроет её инкогнито, но испытывает приятнейшее ощущение свободы, граничащее с дерзкой бравадой. Хотя вместе всем ясно сознаёт, долго это продолжаться не может. Она и впрям ведёт себя слишком уж неподобающим образом. Это становится опасным. Но к собственному удивлению чувствует ей ужасно нравится стоять вот так перед ПП Лобо и откровенно рассматривать его сквозь прорези полумаски, наслаждаться тем, как близко оказались эти поблёскивающие от свечей глаза. Это истинно корсарское, привлекательное при всей своей жёсткости лицо, это спокойная и серьёзная, необыкновенно мужская улыбка, чуть тронувшие губы, которых ей так хочется коснуться. Жалко, что сегодня не танцуют, в смятении чувств думает Лалита. И дело не в том, что мне хочется танцевать, просто танец не требует слов, ни единого из тех неуклюжих слов, что и связывают, и обязывают. Может, присядешь? Она молча качает головой и уже собирается повернуться, но в этот миг видит помощника с кулебры, юношу по имени Маранья. Он пробирается меж столов, направляясь сюда. Так, значит, это его стакан. Что ж, пора идти. Вернуться к кузену Тонью и к Куре Вильчес в разумный и привычный мир. Тем не менее, Лолита Пальма, уже начав попятное движение, делает нечто неожиданное для самой себя и возмутительное.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 Вот теперь я, кажется, попалась, думает она, с неожиданным для самой себя спокойствием и останавливается. Зелёные пристальные глаза теперь у самого её лица и всматриваются в неё с любопытством и удивлением. Не уходи. Она, не меняясь в лице, выдерживает это неожиданно близкое соседство. Лекёр разливается по жилам, мягко проникает в кровь, вселяет неведомые доселе отвагу и присутствие духа. Моская рука до сих пор не отпускает её кисть, держит крепко, не причиняя боли, однако и не давая высвободиться. От поле пущенной этой самой рукой вдруг проносится в голове Лолиты: Лారెнцо Вируис остался коллегой до конца жизни. Отпустите меня, капитан. Только сейчас по палубе узнал, кто перед ним. Лолита видит, как по его лицу, сменяя друг друга чередой пробегают удивление, недоверие, ошеломление, растерянность.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 Теперь не отвечает он а Лалита испытывает особенное незнакомое ликование уверенность в том, что обрела власть над этим человеком плоское внутренное и почти первобытное ощущение чудом пришедшее к ней из каких-то доисторических времён от бесконечно далёких прабабок она разглядывает Бэкинбарды доходящие почти до углов рта, крутой квадратный подбородок, выбритый, без сомнения, несколько часов назад, но сейчас уже вновь затенённый проступающей щетиной. Интересно, как пахнет его кожа? Вдруг спрашивает Сералита. Не ожидала встретить вас здесь. Я, признаться, ещё меньше. И зелёные глаза уже смотрят с прежней спокойной уверенностью. Снова искрится от огоньков свечей. Куравильчис. За подозрев что-то неладное, поднялась из-за стола и направляется к ним. Лалита успокаивающе поднимает руку: "Всё в порядке, Маркитанка". Кура сквозь прорези полумаски вопросительно глядит то на капитана, то на подругу. "В самом деле? Уверяю тебя. Скажи нашему запоянцевскому матадору, что я пойду на воздух. Здесь так накурено, не продохнуть". После паузы раздаётся голос ошеломлённой Куры: "Одна"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 Дело происходит в квартале населённом простонародьем, мастеровыми и ремесленниками. Здесь все знают друг друга, и жизнь проходит на улице, у всех на виду. Плоские крыши террас многих домов сданы в наём иммигрантам и беженцам. Кое-какие улицы иллюминированы, пуская в воздух спирали тёмного пахучего дыма, горят масляные плошки. Не взирая на недавно принятый муниципалитетом запрет устраивать публичные празднества,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 Путь к комиссару заступают вереницы свободных негров, в такт ритмичному рокоту барабанов пляшущих на мостовой и припевающих свои карибские куплеты. Натиснуна налетает мальчуган в мавританском бурнусе и бабучках. В руках у него надутый бычий пузырь на длинной палке, который он уже собирается треснуть встречного. Но тот парирует удар тростью: "Не вздумай голову оторву". Неприязненный тон И злой взгляд производит нужные действия, и паренёк понуро удаляется, а комиссар, пробираясь сквозь густую толчею, идёт дальше, разглядывает беснующихся вокруг ряженых. Иногда, заметив девушку, некоторое время следует за ней в отдалении, посматривая, не увязался ли, не приблизился ли ещё кто-нибудь. Каждый раз в таких случаях он проходит несколько улиц, зорко вглядываясь в каждую маску, стараясь подметить чьё-либо подозрительное поведение, верный признак, безобманную примету, которая позволит кинуться на злоумышленника, сорвать с него маску и обнаружить под ней черты бесчётно престававшие тисну в его кошмарах. Бессонница с каждой ночью всё злее, и он лишь ненадолго забывается тяжкой дремотой, где перемешаны явь и сон, черты человека, которого он ищет. Иногда Если внимание его привлёк совсем уж странный маскарадный костюм или необычная внешность, Тисон увязывается из-за теми, кто постарше, идёт следом, ловит каждое движение, каждый шаг. На улице Соль возле часовни он замечает мужчину в длинном, грубо высукнут чёрном балахоне с капюшоном в белой маске. Стоит неподвижно, смотрит на толпу. Что-то в нём настораживает комиссара. Что именно?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 В отличие от всех прочих, голова под капюшоном медленно поворачивается из стороны в сторону, следуя за потоком веселящихся людей. Но даже когда три молоденькие девицы с вымозаными саже лицами в ярко разноцветных нарядах и соломенных шляпах, подскочив, плотною прыскуют в него водой из тробочек, а потом уносятся вверх по улице, странный человек никак не отзывается, не меняет позы, лишь смотрит убегающим вслед.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 Когда, потеряв терпение, уже собирается нагнать его, схватить, сдёрнуть с него личину, тот присоединяется к целой толпе мужчин и женщин в карнавальных костюмах, и его появление вызывает настоящий восторг. Его называют по имени, суют ему в руки бордючок с вином, и новоприбывший, откинув капюшон, подняв на лоб маску, запрокидывает голову и умело опускает прямо в глотку струю. Затем комиссар, взъерясь на то, как глупо всё это вышло, уходит прочь. Запах жареной рыбы, горелого масла, жжёного сахара. В рыбачьем квартале Винья, убогие, приплюснутые к земле домишки, украшены бумажными фонариками с зажжёнными свечками внутри. На прямой и широкой улице Пальма эти огонёки кажутся протянувшимися вотмец цепочками свитлечков. Обитатели квартала собираются кучками, слышен говор, смех, звон стаканов, песни. На углу Консолас Йон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 Потом поворачивается к ней, мы можем вернуться, если хотите. Не хочу. Её лицо полностью скрывает так и не снятая пока маска из чёрной тафты, капюшон домино не откинут. Когда Лалита слишком долго молчит, по по обо кажется, что рядом с ним шествует призрак. Здесь мило, и какая приятная погода для этого времени года особенно. Порою, вот как сейчас возобновляется разговор о погоде,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 Сейчас они вышли на перекрёсток, освещённый уличным фонарём. Перед приоткрытой дверью в закусочную, готовую принять их при появлении патруля, отплясывают в объятиях цыган, моряков, маху несколько женщин в маскарадных костюмах. Музыку им заменяет плеск ладони, задающий ритм. Нет, не знал. Так вот, знаете, римляне были от финикийских плясоний без ума. Слова льются легко и непринуждённо.